Глава тринадцатая Сорваны в мирастеле. Сразу же после возобновления грабежей Максим. Посчитал, какие преимущества дает установка в доме, которому угрожает опасность прожектора. Прекрасное средство защиты и наблюдения настроить такой расплюнуть. По настоянию сына господина Ритель выписали из Парижа два мощных ацетиленовых прожектора. Направляя которые в нужную сторону наблюдатели должны были освещать окрестности по ночам. 20-го в часть дня. Прожекторы прибыли в Мирастель, и мужчины тут же приступили к их монтажу на чердаке юго-западной башни, в которой находилась лаборатория Максима, под нижним куполом. Два большие подъемные слуховые окна, расположенные друг против друга, одно с северной стороны, другое с южной, пробивали своими современными прямоугольниками крышу времен Людовика XIII. Достаточно было навести на них поворотные прожекторы, чтобы получить возможность направлять потоки света куда угодно. Каждый из двух освещаемых секторов занимал ровно половину возможной зоны наблюдения. Так как сорванов ожидали лишь на следующий день, монтажные работы проводились, как нам представляется, без спешки и с особой тщательностью. Так что к ужину удалось установить лишь один прожектор. Правда, к тому времени уже загрузили дровами газогенератор. После ужина господин Летелье, опять же, держа в уме день завтрашний, собрал домочадцев и раздал слугам необходимые указания. Он рекомендовал сохранять спокойствие, хладнокровие, по возможности тотчас же записывать все, что ими будет увидено или услышано, неважно где, при необходимости даже на стене кусочком угля заостренным камнем он рассчитывал повторить все это и проверить готовность слуг на следующий день. Опустилась ночь. Робер предложил закончить установку второго прожектора, на что ему возразили, что лучше сделать это в светлое время суток и что для этого у них еще будет 18 часов солнца. Так началось одно из столь тягостных для тех, у кого в душе печаль, ночных бдений. Каждый убивал время по-своему. Госпожа Летелье пыталась разложить пасьянс, ее мать вязала крючком, причем с ловкостью, превосходящей сноровку зрячих. Неподалеку от них, в прилегающей гостиной бильярдной, господин Летелье, Максим и Робер играли в карамболь. Окна были оставлены открытыми, так как стоял чудесный теплый вечер. Выходили они на террасу. Горевший в комнате свет освещал каштаны и первые ветки гинко. Плоские и неподвижные, словно нарисованные. За парапетом простиралось поле, темное и синее. Удары шаров, приглушенные ковром звуки шагов, какие-то голоса, доносившиеся со стороны буфетной, Больше тишину не нарушало ничто. Время от времени, однако, поезд прорезал глубокую углу темно-красной дорожкой, сотрясал металлические конструкции моста Морилье и исчезал вдали. Также можно было разобрать, но лишь внимательно прислушавшись, легкий шелест гравия. То бегал туда-сюда Фло-Фло в славный маленький часовой, несший ночную вахту. Подобные вечера, столь приятные, должны были бы всегда быть праздниками. Но что это? Что случилось? Почему госпожа Аркидув вбегает в бильярдную с перекошенным лицом, вытянув перед собой руки, заикаясь от испуга? — Что с вами? — восклицает господин Летелье. — Ах, Жан, Жан, они здесь! И она цепляется за руку зятя. — Они здесь, я их слышу! Скорее даже чувствую. Роберт уже мчится к той башне, в которой установлен прожектор. Закройте окна, стонет явившаяся на шум госпожа Летелье, бледная, как смерть. Нет, быстро отвечает Максим. Нужно попытаться увидеть, услышать. Тише. А может, поднимемся в башню? Предлагает господин Лителье. Нет, не успеем. Тише, тише. Они прислушиваются. Сейчас они похожи на восковые фигуры из какого-нибудь музея. Они слышат, как перепрыгивает через несколько ступенек, поднимается по башенной лестнице Робер, слышат, как кто-то смеется в кухне. Гудок поезда, самотошные движения шпица. За исключением госпожи Аркидув, помимо этих шумов, Никто ничего не слышит, и, однако, они изо всех сил, напрягая зрение, вглядываются во тьму, еще более непроницаемую на фоне освещенной листвы. Им бы хотелось слышать глазами, но мрак одинаков как для глаз, так и для ушей. — Слушайте, — шепчет слепая, — они уже совсем близко. Они ничего не слышат. Хотя нет, мычание. И тут же, ржане, пробуждается ферма, утки оглашают ночь своим кря-кря-кря, словно приближается леса или ласка. А вот и куры издают свое длинное кудахтанье, будто над ними парит ястреб. Овечий хор затягивает душераздирающую песню, тревога царит среди животных, и фло-фло, который остановился внезапно, начинает рычать. Госпожа арки -дув, подняла палец и сказала, — Животные тоже понимают, они тоже слышат. На какое-то мгновение все замирают. И, наконец, из глубин этой тишины до всех доносится жужжание. С таким обычно подлетает большая муха, скорее даже пяденица. Да, это жужжание пяденицы, зависшей над цветком, в который она погружает свой длинный хоботок, Гудение мощное и в то же время слабое, которое кажется пронзительным, хотя и очень тихим. В действительности, на удивление, мрачное, отдающееся в вашей груди содроганием горизонтального вала прохода. Вот уже и стекла начинают сотрясаться. Кто-то шепчет. — Это идет сверху. — Нет, это идет с болот, со стороны Артемара. — Кюлоза. — Гора, — с трудом выдыхает бабушка. Госпожа Литалье, поднеся руку к горлу, произносит чуть слышно. — Она очень далеко, мама, поверьте. Но не успевает она закончить, как легкий необъяснимый ветерок оживляет кроны деревьев, шуршат листья, и вдруг раздается оглушительный щелчок. Все вздрагивают от этого сухого щелкания, который идет откуда-то снаружи, не издалека и, кажется, не от земли. Яростно лает фло-фло. «Что же это было? Молния?» — вопрошает госпожа Аркидув. «Нет, мама», — отвечает госпожа Литалье. «Вспышки не было. Мы ничего не видели». «Стало быть, это и не искровый разряд? Искусственная молния?» «Конечно же нет. Максим, отойди от окна», — попросит госпожа Литалье. «Послушайте же!» — командует астроном. Собака подает голос и уносится в конец сада. Наверняка вслед за сорванами, которые пытаются улизнуть. Вот и гудение прекратилось. Но госпожа Аркидуф утверждает, что она по-прежнему его слышит. Шпиц умолкает. Все облегченно выдыхают. Напряженные черты слепой женщины расслабляются. «Пронзительный вопль!» «А, пустяки! Это госпожу Летелье охватывает страх при виде большого потока неожиданного света, похожего на пробивающийся сквозь мрак солнечный луч. Такое впечатление, что это внезапно сияние дополняет недавний щелчок, что это молния, следующая за громом, но этот свет долгий и яркий». «Не бойся, Люси», — говорит господин Летелье, — «это всего лишь прожектор». Спустя минуту он присоединяется к своему секретарю на небольшом округлом чердаке. Стоявший на скамеечке Робер, наполовину высунувшись из чердачного окошка, чертит ослепительными пучками света, солнечного по своей мощи, лунного по своей белизне, широкие кривые линии, то небесные, то земные. Он направлял снопы света к югу от Мерастеля, пытаясь охватить как можно большее пространство. Прожектор поочередно освещал деревни, горы, леса и замки. Казалось, он переносит их изображение на черный экран, по примеру волшебного фонаря. Но Робер напрасно наклонялся и приподнимал прожектор вместе с его тяжелым штативом, дабы увеличить тем самым поле обозрения у горы Коломбье. Везде царили покой и умиротворенность. Сорваны уже испарились. «Вы их видите?» — спросил господин Летелье. «Я потерял слишком много времени», — ответил секретарь. «Пришлось запускать генератор, разжигать. Это не так-то быстро». Они исчезли, но ничего не сделали. И, выбившись из сил, он отпустил прожектор, который покачнулся, прошелся лучом по лесам и горам и уставился в пол, ярко освещая террасу. «Ох!» — воскликнул Робер. «Посмотрите, господин!» «Что такое?» — говорит Летелье, просовывая голову в окошко. «Гинко! Они его срезали!» И действительно, при ацетиленовом освещении господин Летелье увидел, что верхушка гинко-белоба была обрублена. С высоты своей позиции он заметил укороченный ствол, срез которого походил на тусклый диск. Сарван разрубил это толстое и твердое, как дуб дерево, одним ударом, одним единственным ударом секатора, столь четким, Быстрым и точным, что Генкто даже не вздрогнуло одним единственным ударом такого секатора, щелканье которого никогда не слышал в лесу ни один лесник, секатора, о котором все уже забыли и который безжалостно прошелся по всем плантациям бюже. «Знали, что выбирать», — замечает господин Летелье. «Ах, мерзавцы! Самое красивое дерево региона! Единственное — Гинго!» «Но как же они улизнули?» «Госпожа Аркидух утверждает, что они пришли со стороны горы и ушли в том же направлении. А это именно тот сектор, который вам не удалось осветить. Впрочем, черт возьми, наш шпиц проследовал за ними до конца сада. Ха -ха. Он их все-таки унюхал!» «Отважный фуфло. «Бедный Фло-Фло!» — произнес Роберт, который выглядел крайне взволнованным. «Почему бедный? Разве они его забрали? Вы видели, как они его забрали?» «Нет». Но он так внезапно перестал тяпкать. «Фло-Фло! Фло-Фло!» — прокричал господин Летелье. Фло-Фло не откликнулся. Искать его в тревожащих сумерках никто не решился. Кухарка всю ночь звала его через приоткрытую форточку. Лофло исчез. Таким был визит в Миростель Сарванов, которых называли также «летучими людьми», «ориантропами» или «антропониксами». Тем временем свидетели произошедшего пребывали в растерянности, и не только по причине быстроты и проворства мародеров, но к тому же и от воспоминания о ветре, дувшем на листья. Он дул всего секунду, не больше этот ветер. Время одного взмаха крыла, будто это действительно крыло обмахнуло листья. И когда все думали о разбуженных, обеспокоенных животных, о об будках, начавших голодать при приближении хищной птицы, безумная орлиная гипотеза вновь овладела массами. Четно господин Летелье корил себя и напоминал себе, что охотники на орлов, нанятые его свояком, вернулись с пустыми руками. Уже следующим вечером новая поразительная странность заставила его опять содрогнуться от необъяснимого ужаса.